Глава 8. Начало марта, Бермонт Его величество Демьяну сообщили об открывшемся переходе в другой мир ночью, когда он мирно спал рядом с Полиной во внутреннем дворе замка, у озерца. Сначала король почуял запах Свенсона и недовольно рявкнул во сне, подбираясь ближе к своей медведице. Та была горячей и уютной, и бока ее размеренно вздымались. Полковник Гартана заворчал, настаивая, и Демьян нехотя открыл глаза, недовольно мотнул башкой, но человек внутри взял верх, и поэтому он поднялся, с сожалением, оставляя Полину одну, обернулся и тяжело зашагал ко входу в замок. Прорыв случился еще вчера вечером, коротко докладывал Свенсон. В горах между Бермонтом и Елоувинем, недалеко от перевала Облачный, на приличной высоте более полутора километров над долиной Вирно. Там пологий склон почти посередине горного массива. Когда стало известно, сразу доложили, Ваше Величество, военные лендморы ждут вас». Демьян, уже собранный и внимательный, мрачно кивнул. В складках и долинах гор, полукругом подпоясывающих Бермонт от северных морей вдоль границы с Елоувинем и Даблакорией, можно спрятать сотню переходов. И их обнаружат далеко не сразу. Хотя ожидали после предсказания Тайкаха прорыва в горах, на каждый склон патрулей не поставишь. Странно, конечно, что провал образовался не у столицы, как в других государствах. У дверей в замок ждали слуги. Свенсен и об этом позаботился. Далеко дошли враги, поинтересовался Демьян, принимая услуги Гьолхт, обматывая им бедра и перекидывая оставшуюся ткань через плечо. Ополоснул лицо и руки из кувшина, который держал второй слуга, и направился дальше. Только спустились в долину, захватили железнодорожную станцию и несколько хуторов. Часть семей успела убежать, но уже есть жертвы. Пока нападающих блокировали подтянувшиеся военные части, и бои идут, ожесточенные, Демьян. И намерян очень много. Как мошкары летом. Нас продавливают, первые отряды выкосили подчистую. «Армия срочно движется туда». Короткое введение в курс дела закончилось перед дверями зала, где собрались военные и главы кланов. Было проведено срочное совещание, и когда солнце еще не взошло на небо, линдморы направились в свои линды поднимать на подмогу оставшиеся отряды. А Демьян Бермонт в сопровождении личной гвардии ушел телепортом в ближайший к месту военных действий город – Открыть зеркало напрямую к месту боя в горы придворный маг не мог. К долине, где кипел бой, король прибыл к рассвету на военном тяжелом автомобиле. И даже не успев увидеть место сражения, учуял в морозном горном ветре удушливый запах муравьиной кислоты и людей чужого мира, дыма и пороха, так что по жилам плеснуло адреналином и желанием драки. Прежде чем выйти из внедорожника, Демьян воткнул себе в руку очередную иглу. Он не забыл и не мог забыть о своем обете. Переждал вспышку боли и направился к обзорной площадке, чтобы увидеть поле битвы своими глазами. Белоснежные горы отсвечивали нежно-розовым и фиолетовым, играли радуги в снежной пыли, что смывал с вершин ветер, а наверху, на склоне горы, над долиной, сиял призрачный цветок перехода. Издалека он казался размером с ладонь, под ним шевелилась, двигалась вниз живая черная чешуя, из-под которой почти не было видно снега. Это спускались на подмогу первым захватчикам чудовищные Охонги и Тхаохонги. Стрекозы давно были внизу и атаковали отряды, вставшие на пути иномирян. Долина Вирно представляла собой огромный, заросший ельником треугольник, вершина которого поднималась на склон, где открылся переход. Стороны ее были ограничены соседними пиками, а в изножье лежало покрытое льдом озеро. То тут, то там в долине были разбросаны хутора, всего около полусотни домиков с аккуратно огороженными полями, сараями и загонами для животных. В долину, обходя озеро, Долгой поднимались железнодорожные пути, расширялись на несколько колей у станции из Красного Кирпича и уходили к ближайшему крупному городу, откуда и прибыл Демьян. Город лежал всего в 30 километрах отсюда, и к нему-то наверняка и пойдут, и намеряне, если прорвут оборону здесь. Сейчас на путях стоял товарный поезд. Некоторые вагоны были опрокинуты взрывами, из них высыпалась щебенка – Железнодорожная станция, наполовину разрушенная, дымилась. От канонады выстрелов с крутых гор по склонам треугольника сходили небольшие лавины. Бермонцы, укрепившись в захваченных хуторах, встречали атаки Раньяров шквальным огнем, но то и дело очередная огневая точка замолкала, и нападающие продвигались еще на несколько сотен метров дальше. Демьян смотрел на бой с противоположной стороны долины, со склона над озером. Рядом с ним стояли военные и лендморы, чьи земли находились неподалеку, и поэтому их части уже успели подойти сюда. К ставке командующего постоянно подтягивались новые отряды, но если не дождаться основной армии, они тоже будут перемолоты в попытках задержать врага. Если бы открытие перехода было замечено на стадии формирования цветка, то Демьян, возможно, успел бы закрыть его – Сын хозяина лесов смутно представлял, как это сделать, но если получилось у Талии и Василины, то должно было выйти и у него. Теперь же требовалось пройти через долину, в которой кипели бои, и подняться по склону вверх. И, конечно, и намерения не будут спокойно ждать, пока он закроет ворота в их мир. Поэтому нужно продавить врага до портала и там уничтожать его быстрее, чем будет подходить подкрепление». А на данный момент задача — сделать так, чтобы захватчики увязли в этой долине и дать время частям и орудиям, расположенным вдоль Медвежьих гор, подтянуться сюда. «Жителей вывезли!» — проговорил Бермонт, повышая голос из-за оглушающего эхо взрывов. Далеко перед ними с десяток стрекоз с ожесточением кидались на крышу хутора, где укрылись отстреливающиеся солдаты. «Всех, кто остался в живых!» Ответил Линдмор Ситиин на чьих землях и началось вторжение, и чьи отряды первыми встретили врагов. Демьян кивнул, присел, пощупал высокий берег озера, прислушиваясь, в поисках трещин и слабых точек породы. И удовлетворенно оскалился. «Командуйте отступление. На первой линии оставьте отряд, который будет сдерживать нападающих во время отхода. Затем тех, кто остался на передовой, нужно будет эвакуировать зеркалом». Отправьте к ним мага. Есть у них здесь маги, которые способны в горных условиях настроить и удержать устойчивое зеркало?» Вопрос не был праздным. Вермонт обладал сильной армией, но мощных магов в ней были единицы. «Есть мой король!» Демьян чуть расслабился, повел рукой. В ней материализовался тяжелый черный молот. «Тогда начинайте, Сетин!» Когда из бермонцев в долине осталась горстка военных, которые ожесточенно обстреливали лавину захватчиков, Демьян уже нетерпеливо шагал метрах в двадцати от берега озера. «Готово, мой король!» — услышал он. Сделал еще несколько шагов, широко расставил ноги, как лесоруб для упора, размахнулся. Державшиеся поодаль соратники услышали вибрирующий гул молота и ударил в скалу под ногами земля задрожала. В обе стороны от его величества с сухим треском, перекрывшим даже грохот выстрелов, побежали разломы. Демьян поспешно отступил на шаг назад, нахмурился. Наступила тишина и ткнул пяткой в землю за трещиной. Огромный кусок берега дрогнул и, набирая скорость, заскользил вниз. Быстрее, быстрее! Двухметровый слой льда над стылой водой начал вставать на дыбы и ломаться, И тут обломок ухнул в озеро. Лёд поднялся стеной, крошась и взлетая осколками, понесся трескающей волной вперед, и тысячи тонн вод озера выплеснулись с другой стороны горной чаши. Темная высокая волна, увенчанная крошевом льда, полетела к далекому подножию склона, по которому спускались и намиряне, До дома, где отстреливались последние защитники долины, Оставалось несколько километров. «Эвакуировать!» — рявкнул Демьян. Вода стремительно поглощала лес и хутора, и глыбы льда работали таранами, перемалывали дома и деревья, поля и загоны для животных, и такой силой был поток, что поднимал и бросал в нападающих вагоны щебёнкой. В водоворотах крутились, дергая ногами огромные инсектоиды, крошечными точками выглядели тонущие люди». Через десяток минут волна захлестнула хутор, где оставались бермонские военные, через пятнадцать – плеснула по склону, на который панически лезли вверх захватчики, поднявшись метров на триста, не меньше, и, смыв добрую часть иномирян, понеслась обратно, превратившись в мешанину изо льда и деревьев, насекомых, домов и людей. Слава богам, поток растерял большую часть мощи на сложном рельефе долины – а то быть бы смытыми и отрядом Бермонта, вставшим за озером. Но и так он поднялся почти до кромки обрушившегося берега, показав содержимое своего пенного стылого брюха во всей его физиологической мерзости, и отступил, оставив долину совершенно непроходимой. Военных, что оставались на хуторе, успели увести через зеркало, но вернулись они не все, прикрывая отступление основных частей Погибло больше половины защитников. Демьян понимал, передышку он выиграл небольшую, и бой этот был разминочным, настоящие битвы впереди. Но к тому времени, как застынет долина, подойдут основные армейские соединения. И пусть враг тоже нарастит силы и успеет перестроиться, тут разговор будет уже иной. А пока нужно тщательно замаскироваться в густом снежном лесу, и методично истреблять единственных, кто способен сейчас к наступлению. Стрекоз – благо орудий класса земля-воздух – у Бермонта достаточно. Дать приказ гарнизонам ближайших городов готовиться, на случай, если враги решат по воздуху прорваться к одному из них, и делать вылазки к захватчикам по ночам. Берманам, в отличие от иномирян, горные морозы и темнота не страшны – А для морального духа противника нет ничего хуже, чем просыпаться по утру и видеть рядом трупы соратников. И, конечно, сам Демьян, как глава страны и армии, должен оставаться здесь, пока враги не будут побеждены. Это другие государи могут вести войну, сидя во дворцах. Он же прежде всего боец и должен возглавлять наступление, иначе опозорит и клан Бермонт, и кровь первопредка как бы ни трудно было оставлять Полину одну. Мобильная связь в горах работала с трудом. Тратить ресурс мага на отправку Его Величества в замок и обратно было чрезмерной роскошью, да и вдруг не сможет вернуться обратно в нужный момент. Поэтому, если выдавалась свободная минута, Его Величество писал короткие письма супруге и матушке. «Полина, мне жаль, что мы не успели попрощаться». Я постараюсь, чтобы эта война не стала затяжной, но за несколько дней ее завершить, к сожалению, невозможно. Ты вольна делать, что пожелаешь, но, Палюш, ни в коем случае не вздумай приехать сюда, ко мне, даже если очень соскучишься. Я запрещаю тебе, здесь опасно. Целую твои руки, жена моя, и надеюсь увидеть тебя прежде, чем сойдет снег и появятся первоцветы к долине продолжали прибывать отряды из ближайших линдов, и линдморы один за другим представали перед королем и высказывали ему свое почтение. Были среди них и старшие сыновья берманских баронов, которых Демьян наказал нахождением в медвежьей Постасе, пока не вернет свой облик Полина. Как бы ни относились они к королю, не явиться на зов не посмел никто. Прибыл и Витьин Рувент сын Ольрина Рувента, возглавлявшего восстание против королевы. Попросил принять, как и полагается, поклонился, войдя в палатку короля, отчитался о количестве солдат и оружия, что прибыли с ним и поступали в распоряжение его величества. И в конце, когда Демьян кивнул, отпуская, выпрямился, на что-то решаясь, и произнес. «Могу я поговорить с тобой о моем отце, мой король?» «Нет» ровно ответил Бермонт, однако глаза его пожелтели и во рту блеснули клыки. «Прошу!» — тише добавил наследник Линда и склонил голову. «Нет!» — рявкнул Демьян, и Ветин дрогнул от силы его ярости и ушел. И хорошо, что ушел. Вздумай он настаивать и просить о милости, и клан Ровент мог бы лишиться и старшего наследника. Король и так слишком мягко наказал предателей, и не имел права на милосердие. Смягчись сейчас, пройдет несколько лет, и о доброте твоей забудут, зато запомнят, что правитель слаб и подвержен жалости. А это обязательно вылится в очередное восстание. Полина. Четыре дня спустя. Демьян, я ужасно переживаю за тебя и, честно говоря, не знаю, о чем писать. Я просыпаюсь каждый день почти на полтора часа, и мне очень скучно. Вот хорошо было бы проспать до того момента, как ты вернешься. Открыла глаза, а война уже закончилась, и ты со мной. В новостях показывают ужасы про бои. Видела и тебя мельком. Я бы хотела быть рядом, но понимаю, что буду только мешать, поэтому послушаюсь тебя. Раз ты в остальном меня не ограничиваешь, попробую выходить из замка хотя бы на час посещать разные мероприятия или устраивать их здесь. Матушка твоя обрадовалась, когда я сказала о своем решении. Она уверена, что людям Бермонта нужна моя поддержка, пока ты воюешь. И предложила дать моему личному секретарю задание составить список мероприятий, где мое участие было бы полезно. Думаю, первым делом нужно посетить раненых в лечебнице. По скриптум. «Да, я с удивлением узнала, что стала первой в мире медведицей, у которой есть личный секретарь и целый штат прислуги, и фрейлины. Богов ради, что эти бездельницы делали, пока я носила шкуру?» по скриптум два Мои и твои гвардейцы, кажется, соревнуются, кто лучше меня охраняет. Меня все время преследует толпа военных, а в рудлоге я думала, что двое — это много. Очень хочется начать прятаться, чтобы их подразнить», — зачеркнуто. «Понимаю, у них такая служба». «Паскриптум 3. Я люблю тебя. Твоя Полли».